Глава тридцать Нет, господин нерком. Нет, нет. Как инструмент убийства сосулька не нова. Рассуждал Клик, отвечая на вопрос суперинтенданта, когда лимузин выскочил через ворота Хизерингтон Холла и отправился в долгое путешествие назад в Лондон. Если вы посмотрите записи об этой энергичной женщине Екатерине Медиче, королеве Франции то обнаружите, что она использовала сосульку в этом качестве в двух отдельных случаях. А приближаясь к более современным временам, вы также обнаружите, что в 1872 году русская Лидия Балорская использовала подобное оружие в городе Галичи Костромской губернии, чтобы нанести удар своему спящему мужу. Но стрела, как метательный снаряд, это нечто новое. Я имею в виду ледяную стрелу. Было предпринято много попыток использовать сосульку как оружие из-за того, что она таяла, исчезала после использования. Ледяными пулями даже из огнестрельного оружия стреляли. Но безуспешно. Микровзрыв при выстреле неизменно разрушал пулю. Однако не может быть никаких сомнений в том, что если бы ледяной снаряд двигался в совершенно горизонтальном положении, сила, стоящая за ним... Несмотря на его хрупкую природу, пробило бы им сосновую доску толщиной в дюйм. Но, как я уже сказал, движущая сила пороховых газов всегда разрушала снаряд, превращая его в облако ледяной пыли. Понимаю, а этот япошка обманул природу, используя лук. Подобным выстрелом цель он не смог бы поразить, но даже крошечная царапина сделала свое дело. Да, я сомневаюсь, что он смог бы наделить выстрел достаточной силы для того, чтобы пробить стрелой тело человека и хотя бы ранить его, даже если бы он мог натянуть этот лук в полную силу. Когда Шиби стрелял, ему не требовалось наносить тяжелых ранений. Ему, как я уже сказал, достаточно было повредить кожу, чтобы дьявольский яд попал в кровь, и дело сделано. У него все получилось, как ты знаешь, а затем стрела упала на пол и растаяла, оставив после себя только маленькую лужу воды. Но, Клик, мой дорогой друг, как ты объяснишь тот факт, что когда доктор проводил анализ этой воды, он не нашел в ней никаких следов яда? Он нашел, мистер Неркум, только не узнал. В Урале чрезвычайно изменчив, с одной стороны, и быстро испаряется. С другой стороны, использовалось очень небольшое количество этого смертоносного вещества. Меньше капли яда на большое количество воды. Однако он не смог стереть все следы, оставшаяся бесконечно малая часть в Урале приводит к тому, что родниковая вода при анализе даст тот же состав, что и вода, полученная в результате таяния снега. Когда доктор Хейк упомянул, что если бы не было совершенно нелепо искать такое вещество в Англии в июле, Он должен был бы сказать, что это было растаявшим снегом. Я действительно получил бы первую подсказку. Позже, однако, когда... Ну, давай, давай бросим обсуждать это дело. С меня достаточно убийств и убийц на один день. Давай поговорим о другом. О нашей новой машине, например. И еще вопрос о новой конспиративной квартире. Кстати, что ты сделал со старым красным лимузином? Продал? Нет. У меня родился план получше. Я отправляю его пустым каждый день в надежде на то, что эти Апаши Джонни последуют за ним. Следом в такси едет человек в штатском, но ну, Апаши куда-то попрятались, то есть не высовывались до настоящего времени, Ну, всегда есть надежда. Боюсь, тут нам не повезет. Вальдемар хороший генерал, поверь мне. Зная, что мы обнаружили его маленький план преследования красного лимузина, Ну, Точно так же, как мы раскрыли его предыдущий план, он разработает следующий. Черт, а если он уже выследил и эту машину? Нет, это вряд ли. На самом деле, мне кажется, он начал делать то, что должен был сделать вначале, то есть следить за криминальными новостями в газетах изо дня в день. И каждый раз, когда происходит преступление общественной значимости – отдавать дань уважения театру, играть роль любопытствующего и выяснять, кто детектив, занимающийся делом. Думаю, он был бы сегодня здесь, у нас на хвосте, если бы это маленькое дело каменного барабана было обнародовано вовремя, чтобы попасть в утренние газеты. Он хочет поймать меня, мистер Нерком. И сейчас он на грани отчаяния. Вчерашние телеграммы из Моравии совсем не обнадеживают. Знаю. Газетчики утверждают, что если что-то не случится в ближайшее время, чтобы переломить ситуацию в пользу Ульрика и не подавить сторонников пропавшего принца Максимилиана, падение и изгнание короля — дело всего лишь нескольких дней. Но какое это имеет отношение к тому, что ты ждешь поспешных действий от Вальдемара? Дела идут так плохо, что он не может долго откладывать возвращение к армии своей страны, чтобы вдохновить ее на защиту короля. — спокойно ответил Клик. — И каждый день, потраченный на поиски меня, день потерянный. А ведь он в первую очередь должен исполнить свой долг дворянина и офицера. — Ну, я хочу, чтобы Бог явил чудо, чтобы не было его и его короля и этого идиотского королевства, — воскликнул Нерком, слишком злой, чтобы затруднять себя выбором слов. — У нас с тобой никогда не было минуты покоя с тех пор, как ты перешел на сторону Скотланд-Ярда. Но я хотел бы знать, из-за чего все это происходит. Однако у тебя не спросишь. Больше шансов получить ответ от кучи каменного угля, от дуба, терновника, ясеня, чем от такого молчуна, как ты. Тем не менее, я всегда подозревал, что ты совершил что-то ужасное, действуя против короля Моравии, в то время, когда ты был там в связи с делом о жемчужине и радуге, что и заставило поганца обратиться против нас. «Твои подозрения необоснованны, ответил Клик, закуривая свежую сигарету. «Я просто вернул жемчужину и письмо Его Величеству графу Ирме и не видел короля, пока был там». «Почему? Я был там, как простой полицейский детектив, который был нанят за деньги, как любой другой наемник. Выполнив задание, я получил оговоренные деньги и пошел своим путем. Вот и все». Если графу Вальдемару доставило удовольствие взрастить в себе уродливое чувство обиды на меня, я ничего не мог поделать. Тогда это действительно личное дело между вами и ним, типа того. Он не рад тому, что мне известно о нем. И если я раскрою рот, это станет концом очень многообещающего будущего для него. «Вот, закури и расслабься». — Ты выглядишь слишком напряженным, чтобы перекусить гвоздь пополам. — Я бы раскусил и на четыре части, если бы это избавило тебя от Вальдемара, — энергично заявил суперинтендент. — И если он когда-нибудь доберется до тебя, посмотри сюда, Клик. Я знаю, что это звучит не по-английски, очень по-континентальному, гнило, мягко, пошло и сентиментально, но, черт возьми, Клик, я люблю тебя как брата. «Я бы пошел в ад за тебя! Я умру, сражаясь за тебя! Ты понимаешь?» «Отлично!» — кивнул клик. Затем он протянул руку и сжал руку Неркома. «Мой друг, мой товарищ, мой брат, мы будем рядом, вместе до конца!» И машина пробежала еще добрые полмили, прежде чем кто-либо нарушил молчание.